В Ромониной детской она включила свет, крепко держась за выключатель, словно боялась упасть. Так она постояла минуту, уставившись на Ромону, потом выпустила выключатель и торопливо подошла к кровати. Ромона, проснись, проснись сейчас же. Ромона спала на самом краешке кроватки, почти свесив всадик через край. На столике, разрисованном утятами, Лежали стёклами вверх очки с аккуратно сложенными дужками. Рамона девочка проснулась с испуганным вздохом. Она широко раскрыла глаза и тут же сощурилась. Мам, ты же сказала, что Джимми Джамерино умер, что он попал под машину. Чего? Слышишь, что я говорю? Почему ты опять спишь с краю? Потому. Почему? Потому, Рамона, я тебя серьёзно спрашиваю, не то, потому что не хочу толкать Микки. Кого? Микки, сказал Рамон и почесал нос. Микки, миккеранно. Голос у Элеизы сорвался до визга. Сию минуту ложись поперёдки. Ну? Рамон испуганно уставилась на мать. Ах, так. И Элеиза схватила Рамону за ножки и приподняв их, не то перетащила, не то перебросила её на середину кровати. Рамона не сопротивлялась, не плакала. Она отдала себя передвинуть. Но сама не пошевелилась. А теперь спи, сказала Элайза тяжело дыша. Закрой глаза. Что я тебе сказала, закройся её минуту. Рамона закрыла глаза. Элайза подошла к выключателю, потушила свет. В дверях она остановилась и долго-долго не уходила. И вдруг метнулась в темноте к ночному столику, ударилась коленкой о ножку кровати, но с горяча даже не почувствовала боли. Схватив обеими руками Рамоне на очки, она прижала их к щеке. Слёзы ручьём покатились на стёкла. Бедный мой лапорастяпа, повторяла она снова и снова. Бедный мой лапорастяпа. Потом положила очки на столик стёклами вниз. Наклоняясь, она чуть не потеряла равновесие, но тут же стала подтыкать одеяло на кроватке Рамоны. Рамона не спала. Она плакала, и, видимо, плакала уже давно. Мокрыми губами Лайза подславала её в губы, убрала ей волосы с албои и вышла из комнаты. Спускаясь с лестницы, она уже сильно пошатывалась и, сойдя вниз, стала будить Мэри Джейн. "Что? Кто это? Что такое?" Мэри Джейн рывком села на диване. "Слушай, Мэри Джейн, милая", вскливой сказала Лайза. "Помнишь, как на первом курсе я надела платье? Помнишь, такое коричневое, с жёлтеньким? Я его купила в Бойзе. А Мириам Белл сказала: Таких платьев в Нью-Йорке никто не носит, помнишь? Я всю ночь проплакала. Элейза схватила Мэри Джейн за плечо. Я же была хорошая, умоляюще сказала она. Правда хорошая.